Мы прошли сквозь монолитовцев, словно нож сквозь масло. Парни, которых я вытащил из автоклавов директора, стреляли, может быть, чуть хуже, чем я, но не намного. Того оружия, что мы нашли под литузко поблескивающего скукожившегося исполнителя желаний, вполне хватило, чтобы вооружить нашу группу. Мечный даже пошутил, что если бы мы захотели, то могли бы за очень короткое время стать самой мощной группировкой. Ведь стрелять в легенд-зоны не рискнет никто из ее обитателей. Но все понимали, что это только шутка. Одиночкам никогда не стать стаей. Да им это и не нужно. Мы не сговариваясь, остановились у выхода из комплекса лабораторий X. Напротив того места, где в противоположные стены туннеля были вмурованы камни. Сейчас надписи на них уже не сверкали изнутри. Но все еще были хорошо различимы в свете налобных фонарей. Пришло пора расписаться», – жестко сказал Меченый. Потом неуловимым движением сменил в автомате пустой магазин на полный и направил ствол на один из камней. Но Фрам мягко отвел его автомат в сторону. «Не стоит лишний раз нарушать закон зоны», – сказал он. «Если уж заведено не стрелять в легенды, значит и не надо. Он подошел к камню, на котором едва различимо чему поблескивала надпись «Они вернулись». Вытащил из коленища сапога увеличенную копию своей бритвы и, поигрывая веревками сухожилий на татуированном предплечье, вырезал «Мы вернулись», а потом, немного подумав, добавил «Сталкеры всегда возвращаются». Призрак едва заметно усмехнулся.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 «Ничего себе выброс!» – покачал головой Клык. «Хорошо, что не успели выйти из туннеля, а то бы передохли от радиации, как кролики, несмотря на легендарность». «Местные кролики от радиации не дохнут!» – проворчал Шухов. «Они сами кого хочешь облучат и схорчуют вместо морковки». «Это точно!» – отметил Меченый. «После такого выброса нас ждет много работы. Мутантов будет не счесть».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 протоптанных в серой траве ногами искателей артефактов. В моем ухе противно затрещал динамик недавно включенного КПК, и я начал усиленно искать глазами безглазую собаку, пусть даже дохлую. Самое лучшее время начать новую жизнь с исполнения старой клятвы. Однако на этот раз древний ладонник был ни при чем. Помехи пошли на убыль, и сквозь них пробился хриплый голос.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 Где мой друг друга не полюбили. Каждая птица ищет чистое небо. Каждое небо ждет свои крылья. Текст для вас читал Dreamlike Breeze. Счастливого вам пути!